в роли заведующего уголовной полиции, равно как и о моем частном бюро уголовного розыска в Константинополе, я, может быть, расскажу во втором томе моих служебных воспоминаний. Конец книги. Запись производится по изданию Париж, 1926 год. Читает Олег Федоров